Ткани – понятие об органе и системах органов. Организм человека и высших животных имеет сложное строение. Он состоит из разных структур, характеризующихся разным уровнем биологической организации живого вещества, клеток с межклеточным веществом, тканей и органов. Все структуры организма взаимосвязаны между собой. При этом клетки с межклеточным веществом образуют ткани. Из тканей подстроены органы. Органы объединяются в системы органов. Клетка. Клетка – келлюла, наименьшая структурная единица организма. Она состоит из цитоплазмы и ядра. Клетка обладает всеми основными свойствами живой материи – обменом веществ, способностью к воспроизведению, размножению и чувствительностью, раздражимостью. Клетку рассматривают как основную форму существования живого, из которой в процессе эволюции развились сложные организмы. Учение о клеточном строении всех растительных и животных организмов клеточная теория, сформулированная с Сванном в 1839 году и по определению Фридриха Энгельса была одним из величайших открытий человечества. Эта теория явилась подтверждением единства всего органического мира и его эволюционного развития. В сложном организме клетки взаимосвязаны, и представляя собой самостоятельные структурные единицы, входит в состав тканей и находится в функциональном взаимодействии. Животные клетки чрезвычайно разнообразны по величине, форме, особенностям тонкого строения и функции. Величина клетки обычно микроскопическая, но варьирует в значительных пределах. По форме клетки могут быть плоскими, кубическими, веретенообразными, отростчатыми. И так далее. Основными частями клетки являются ядро и цитоплазма с клеточной оболочкой (мембраной). Все вещество клетки называется протоплазмой. Она представляет собой сложную коллоидную систему, состоящую из различных органических веществ и неорганических соединений. Основным органическим веществом являются разнообразные белки. Конец 14 страницы. Ядро, нуклеус клетки, чаще имеет округлую или овальную форму. Находится внутри клетки в цитоплазме и отграничено от нее ядерной оболочкой. Оно служит местом локализации генов, основным химическим веществом которых является дезоксирибонуклеиновая кислота, ДНК. С помощью специальных методов исследования внутри ядра обнаруживают глыбки и зерна, вещество которых хорошо окрашивается и носит название хроматина от греческого хрома – краска. Конец 15 страницы. В зернах и глыбках хроматин выявлены ДНК, некоторые белки и РНК, рибонуклеиновая кислота. Помимо хроматина в ядре имеются ядерный сок и один-два ядрышка. Цитоплазма состоит из основного вещества, имеющего разную консистенцию в разных его отделах и содержащего преимущественно молекулы белка, а также из эндоплазматической сети, которая представлена каналами, образованными мембранами, связанными с клеточной оболочкой. В цитоплазме имеются также постоянные образования, частицы, органоиды и непостоянные включения. К органоидам, содержащимся, как правило, в цитоплазме почти всех клеток, относятся митохондрии, Внутриклеточный сетчатый аппарат, клеточный центр и другие. Некоторые виды клеток снабжены специфическими органоидами, например, миофибрилы в мышечных волокнах. Митохондрии, обычно расположенные в околоядерной зоне цитоплазмы, и имеют форму палочек, зерен, цепочек. В митохондриях происходит синтез богатого энергии соединения. АТФ. Аденозинтрифосфорная кислота. Внутриклеточный сетчатый аппарат или пластинчатый комплекс имеет вид сетки или венчика и содержит вакуоле разной величины, образованные мембранами. Назначение этого аппарата Недостаточно ясно. Установлено, что в секреторных клетках он является местом накопления секрета. Клеточный центр имеет форму одного или двух телец, расположенных вблизи ядра и окруженных светлой цитоплазмой. Эти тельца называются центриолями и участвуют в процессе деления клетки. Временные включения цитоплазмы могут появляться и исчезать, в связи с процессами, происходящими в клетке. К этим включениям относятся гранулы и вакуоли, содержащие белки, жиры, углеводы и другие вещества, а также зерна пигмента. Клеточная оболочка или мембрана покрывает клетку с поверхности и отделяет ее от окружающей среды. Она состоит из липидов и белков, является полупроницаемой, и регулирует избирательное поступление одних веществ в клетку, а других – из клетки. Межклеточное вещество. Кроме клеток, в тканях организма имеется межклеточное вещество. Как вытекает из названия, это вещество находится между клетками. В одних тканях оно жидкое, например, в крови, а в других состоит из аморфного без структурного вещества, с включенными в него различными волокнами. В разных тканях межклеточное вещество выражено неодинаково, наиболее богатым им – соединительная ткань. Ткани. Клетки и межклеточное вещество в организме объединяются в системы, называемые тканями. Ткань – это целостная система организма, состоящая из клеток и их производных межклеточного вещества, и обладающие специфическими морфофизиологическими и биохимическими свойствами. Конец 16 страницы. В соответствии с особенностями строения, функции и развития различают следующие основные виды тканей. Эпителиальные, кровь и лимфу, соединительные, мышечная и нервную. Эпителиальные, соединительные и мышечные ткани, в свою очередь, подразделяются на несколько разновидностей тканей, характеризующиеся каждая некоторыми морфофункциональными особенностями. В организме ткани тесно связаны между собой морфологически и функционально. Морфологическая связь обусловлена тем, что различные ткани входят в состав одних и тех же органов и не только прилежат друг к другу, но и часто пронизывают одна другую. Функциональная связь проявляется в том, что деятельность разных тканей, входящих в состав органов, согласована. Такая согласованность обусловлена регулирующим влиянием нервной и эндокринной систем на все органы и ткани. В процессе жизнедеятельности организма происходит возобновление входящих в состав тканей клеток. Одни клетки стареют и отмирают, одновременно появляются другие клетки в результате деления. Этот процесс называется физиологической регенерацией. В разных тканях он протекает не одинаково. Так возобновление клеток крови и некоторых видов эпителия протекает очень интенсивно а регенерация нервных клеток с достоверностью вообще не установлена.